Глава седьмая. Праздничная неделя. Один. Дни потянулись за днями, однообразные и скучные. Сергей каждое утро приходил домой. Мы разговаривали, снова ссорились и расставались. Где он ночевал, я не интересовалась. Все равно было. Но постепенно я приходила в себя. На мужа уже могла смотреть без боли в сердце, которая была нующей и почти незаметной. Через 2 дня после моего возвращения нас в гости позвали родители Сергея, которые жили в Подмосковье. Его мама второй раз вышла замуж и переехала жить к мужу, громкоголосому капитану дальнего плавания на пенсии. Он привык перекрывать грохот волн громовыми командами и не отказывался от этой привычки и в повседневной жизни. Мне нравился этот человек. С ним всегда было легко и весело. Юля Очень тебя прошу, давай при матери не будем поднимать эту проблему, взмолился Сергей. Пусть хотя бы она спокойно отдохнёт. Я согласилась. Мы купили продукты, шампанское и поехали к родным. О, гости дорогие, как всегда шумно встретил нас отчим мужа. Проходите, проходите, закусь, водку заносите. Не пугай девочку, Федя, стукнула его по плечу Алевтина Ивановна, мать Сергея. А твоего рыка и родить можно. А что? Уже пора? Фёдор Михайлович взял у меня шубу и окинул взглядом мою фигуру. Юляша, когда стариков обрадуете малышами? Батя, не торопи, смутился Сергей, а я позларадствовала. Так тебе и надо. Выкручивайся теперь. Могу и родителям рассказать, как ты мразь вместо запланированного ужина с женой выбрал визит к любовнице. Но как я ни злилась на мужа, всё же не рискнула испортить всем настроение. Ужин прошёл в домашней обстановке. Мы разговаривали ни о чём, смеялись. Со стороны можно было подумать, что собрались вместе две отличные семьи, прекрасно понимающие друг друга. Вот только шутки Сергея мне были поперёк горла. Намёки на ребёнка вызывали боль. И я неожиданно поняла, что не хочу иметь детей от этого человека. Но и разорвать брак с горяча тоже не могу. Не так воспитана. Я сразу представила, сколько мы принесём страданий родственникам, сколько вопросов придётся решить, от банального раздела имущества до похода в ЗАГС. Фёдору Михайловичу позвонили, и он вышел на балкон. И я помогла Алевтинии Ивановне убрать посуду и приготовить сладкий стол. Без громогласного отчима в комнате вдруг повисла тишина. "И правда, ребята, может быть, вы уже не будете тянуть с ребёнком?" спросила мать Сергея. "Достаточно пожили для себя". С малышом ваш дом станет только теплее. Или не получается? Она встревоженно посмотрела на меня. У своего сына спроси, хотела резко ответить я, но Сергей положил мне ладонь на колено и слегка сжал. Ублюдок. Мать ему жалко, а жена может потерпеть. Алевтина Ивановна, вы не могли бы мне дать совет? выпалила я. Сергей расслабился. Я видела, как опустились его напряжённые плечи, разгладились на лбу морщины. Конечно, А что ты хотела? Понимаете, моей подруге изменил муж. Сергей, который в это время поднёс чашку с чаем к губам, поперхнулся и закашлялся. Расслабился голубчик, получай фашист гранату, повеселилась я. Вот свинья. А что подруга? Она не может решить, разводиться ей или нет. С одной стороны, несколько лет хорошего брака не выкинешь в помойку, а с другой нечего этого козла терпеть рядом. Резко высказалась мать. Изменил один раз, изменит и другой. Я знаю, о чём говорю. Натерпелась. Историю развода Алевтины Ивановны я знала. Её муж, отец Сергея, не пропускал ни одной юбки и трахал всё, что шевелится. Бедная женщина страдала, страдала, а потом в один момент сорвалась. Она огрела мужа сковородкой по голове и чуть не оказалась за решёткой. Слава богу, что он отделался сотрясением головного мозга и несколькими швами на затылке, и решил не подавать заявления на жену. Но эта история стала причиной развода, так как Алевтина Ивановна больше не желала терпеть такого человека рядом. "Мам, ну что ты?" пробормотал Сергей. "Не мамкой". Алевтина Ивановна стукнула по столу ножом, который держала в руках. "Если я узнаю, что ты пошёл в папашу к обелину, я своими руками хозяйство отрежу и свиньям выкину". "Хиг, где ты свини в городе найдёшь?" попытался отшутиться Сергей, но я видела, как он рефлекторно сжал колени, словно испугался, что сейчас простанется с естеством. "Фу, Аля, не пугай мальчика." Фёдор Михайлович встал на защиту пасынка. "Ну бывает, смотрим мы, мужики, на красивых женщин. А вы что, глазки закрываете? Тоже ведь смотрите на качков с кубиками." "Это разные вещи. Мы не лезем в штаны. Всё, не хочу на эту тему говорить." «Противно!» Мать встала и ушла на кухню. Отчим кинулся за рассерженной женой. «Ну и кто тебя за язык тянул?» – прошипел мне на ухо муж. «Просил же, как человека!» «А я не человек, я обиженная женщина», – ответила я. «Не могу больше притворяться счастливой половинкой при альфа-самце. Собирайся, иначе я еще что-нибудь спрошу». В дороге мы не разговаривали. Сергей сердито крутил руль, а я думала о приключении в поезде. Неужели все мужики такие? Вот и Александр не отказался от подвернувшегося случая. Та ночь всё ещё стояла перед глазами, и я вспоминала нежные руки, тёплые губы и запах парфюма. По телу разлилось тепло. Зачем винить мужчину, когда я сама предложила ему себя? Я вздохнула. Остановись у магазина. Думаю, холодильник пуст. Юль, можно я сегодня в нашей квартире переночую? Пожалуйста. взмолился Сергей. «Я посплю на диване». «Оставайся». Неожиданно согласилась я. «Это твоя квартира». «Наше жилье мы приобрели на совместные деньги, когда решили пожениться. Просто скинулись и купили. Я немного покапризничала, показала характер и хватит. Пора решать проблему цивилизованным путем». «Спасибо, дорогая». Рука мужа легла мне на колено. Мне стало неприятно. я высвободилась, а потом сверху положила край шубки. Живи пока. Почему пока? После праздников я подам заявление на развод. С ума сошла. Сергей чуть не подпрыгнул, потом свернул на стоянку ближайшего торгового центра, припарковался и повернулся ко мне. Из-за примитивной интрижки? Это для тебя примитивная интрижка, а у меня вся жизнь рухнула, козёл. Я выскочила из машины и побежала к входу в магазин. Сергей догнал меня, дёрнул за руку. "Стой, давай поговорим". И я вырвалась, нырнула в дверь и столкнулась с кем-то. Сумка упала на пол. "Держите", сказал мужчина и сунул мне ремень сумки в руку. Я схватила её и кинулась к проходу в торговый зал и вдруг остановилась, словно налетела на стену. Голос мужчины показался мне знакомым, а ещё едва уловимый запах мужского парфюма. стильного, с нотками цитрусовых и горьчау жасмина, не обращая внимания на мужу подбежавшего ко мне, я помчалась обратно.